Интерлюдия 33. Япония, Такамия, Йосида и Рисава – жертва собственной честности. Есть такая работа – родину защищать. Для кого-то опасная и рискованная работа солдата или танкиста, для кого-то страшная непомерной стоимостью ошибки командира в штабе, для кого-то Ответственная задача по изготовлению технических средств, от которых современные войска зависят чуть ли не полностью. Да, высокий боевой дух и отвага солдата на первом месте, но что они могут без автомата или штурвала в руках? А без точных и своевременных сведений? Правда, молодой Йосида думал иначе, но, к счастью, молодому и талантливому кадету нашлось кому вправить мозги. Так новоиспеченный младший лейтенант оказался в одном из неприметных снаружи пунктов технической разведки, и его путь воина и самурая теперь лежал через внимательность. Йосида должен был следить за небом над Родиной и гораздо дальше тоже. Он и следил. Посмотрите в небо. На первый взгляд Пятый океан пуст и безбрежен. Но если посмотреть туда вооруженным глазом... Короче, в небо просто до задницы объектов, начиная с сотен видов облаков и еще пары тысяч вариантов проявления самой атмосферы, включая невидимые в оптическом спектре, но прекрасно обнаруживаемые этим самым вооруженным глазом. И заканчивая тем, что люди умудрились нафигачить воздух искусственно, самолеты, спутники, да-да, небо атмосферы не заканчивается. Воздушные змеи, китайские фонарики, воздушные шары. По поводу запуска последних излишне честный лейтенант и пришел поговорить. Первые странные объекты в секторе ответственности лейтенанта Йосиды оказались примерно с год назад. Не то чтобы микроволновые радары могли свободно засечь цель, состоящую из раздутой пленки и микроскопической полезной подвески, но сами цели и не думали скрываться. Орали в диапазоне гражданского Wi-Fi на весь горизонт, а при подъеме на 30-40 км вверх горизонт ого-го. -го. Пытались связываться между собой, и в отличие от любых других нормальных метеозондов, которые ведут себя точно так же, разве что частотный режим излучения другой, держались в воздухе неделями и месяцами. Собственно, вскрылось это обстоятельство не сразу и только благодаря дотошности свежепризванного лейта. Ирисава не ограничился записью стандартных параметров, но еще и не поленился подцеплять каждую точку, переписывая IP, если давал, и MAC-адреса. Курьез? Держи карман шире. Видимо, неведомый отправитель откуда-то из центральной части Хон тоже смог пообщаться со своим детищем, и результат ему понравился. Вскоре шаров в стратосфере оказалось в 10 раз больше, и фанили они на частоте гражданской мобильной спутниковой связи, что было скрупулезно отмечено в ежемесячном отчете, как и координаты и траектории движения радиоперехваченных целей. И руководством службы привычно пропущено мимо ушей. Или мимо глаз, неважно. В итоге номерные шары бродяжки, как их обозвали операторы комплексного мониторинга стали объектом заключения пустяковых денежных пари. Кто дольше провисит и кто вернется. А потом произошло то, что по статистике рано или поздно должно было произойти. Шар упал практически на голову экипажу катера погранцов. И те, выловив предмет по наводке с берега, прислали его изнывающим от скуки техразведчикам. Вот тут-то Йосида и поднял волну. Надо сказать, что за время того, что в армии называется три года беспорочной службы, скрашенной получением очередного звания, Ирисава успешно растерял свой юношеский максимализм и милитаристическую мечтательную слизь головного мозга – это определение острого на язык сенсея, вправившего мозги будущему офицеру. Взамен набрал полную голову армейской премудрости, как то «кто придумал, тот и делает», Кто делает, тот и виноват, и лучший солдат тот, кто выполняет приказы, они думает и уж тем более не делает. Однако, разобрав техническую часть подвески шара, техники пришли поделиться с рыбаками курьезными, как они считали новостями. Оказалось, что запусками занимались не кто-нибудь, а школьники из города Таками, о чем честно сообщали во вложенные в гондолу аппарата заламинированные записки на японском и на английском. Более того, ушлые детки предлагали переписать память с карточки встроенного архиватора на их сайт, адрес прилагался, за небольшое вознаграждение и попасть в почетные помощники с фотографиями, соответствующей подписью и так далее. Технари, разумеется, сайт открыли и слегка, что называется, прифигели. Детишки из младшей школы Турью ни много ни мало... Постулировали развитие собственной космической программы с использованием микроносителей, микроспутников и вообще. Смотрелось описание, конечно, чересчур амбициозно, но ничего принципиально невыполнимого в нем не было. Работники инженерно-технической службы ушли, нахваливая детишек, и на перебой обсуждая, какие улучшения можно предложить в устройство. Для таких особо помогших школьники заготовили специальный приз – приглашение на Луну, когда там будет наша база. Технари ушли, а вот Йосидо оставалось крутить в руках компоненты зонда и постепенно все больше напрягаться. Во-первых, на сайте висели отзывы чуть ли не со всего глобуса. Поразительно живучие шары уже успело унести через весь Тихий океан в обе Америки, уронить в Австралии две штуки, выкинуть на территории Китая, Кореи. Северная, видимо, тоже, но кто ж оттуда отдаст шпионский материал? Был отклик из Индии и еще пара с территории Российской Федерации. Тема с шарами уже попала в интерес любителей высотных запусков, и на сайте школьников шел непрекращающаяся срач... э, дискуссия о правости и неправости отдельных представлений отдельных людей о строении атмосферы вообще и высотных пусках в частности. Все это подогревалось возможностью провести натуральные испытания. Зонды продолжали взлетать чуть ли не каждый день. Вторым звоночком, или если хотите иглой в задницу, стала для Ирисавы информация с автоархиватора зонда – фотки. Довольно неплохие фотографии, почти полупро-зеркальные камеры, которую... По идее, не такие уж богатые школьники беззаботно пихали наряду со спутниковым модемом в каждое свое летающее устройство. О стабилизации болтающегося в воздухе шара речи и не шло. На высотах случались ветры, превосходящие антарктический максимум на уровне льда в 80 метров в секунду. Поэтому вытягивание качества съемки шло за счет многократного повторения кадра. На высоте картинка под ногами почти не менялась потом специальный софт и дальше понятно. Чего не поняли инженеры, потому что полетный журнал был зашифрован. И что понял Лейт, запустив начинку шара в штатную работу, так это то, что съемка велась практически постоянно. Не 10 снимков в день, и даже не 100 снимков, а около 10 тысяч. Каково, а? И не обклеенные дешевые солнечные батареи, корпус гондолы, нерасширенный аккумулятор, не были способны выдать такой ресурс энергии. Правда, в схеме было еще одно устройство, целостность которого была повреждена. Увидев черную невесомую пыль, похожую на уголь, внутри подозрительного энергоблока, лейтенант переменился в лице и бросился за дозиметром. Фух, пронесло. Нет повышения фона. Но тревожный колокол в голове гудел как оглашенный, и Йосиро стал писать отчет. Настоящий, подчеркивающий все странности, а не только «Шеф, зацени, какой курьез!». Шеф заценил. Хмуро посмотрев на лейтенанта, он, не говоря ни слова, мрачно кивнул и отправил подчиненного назад к мониторам и вахтиному журналу. Ничего хорошего от излишней инициативности подопечного старший офицер не ждал. Но документ уже был официально зарегистрирован и отсканирован ему был присвоен номер, короче, подстава как есть. Всегда от этих, я точно знаю, что должен был так сделать, одни неприятности. Что ж, эффект в какой-то мере превзошел все ожидания. После трех недель спокойной и тихой работы Центрального поста технической разведки в расположении заявилась проверочная комиссия. Ее весь личный состав запомнил надолго, очень. Ибо в сопровождении почему-то морпеха из отряда Буревесник в качестве прикомандированного гражданского эксперта на головы ни в чем не повинным людям, свалилась никто иная, как Хицуги Якуин. До никто о ней не слышал, после запомнили все: чтобы, если встретить, притвориться мебелью и постараться обойти десятой дорогой. Якуин, девушка, даже скорее девочка лет 12 в клетчатой юбке, простой белой блузки из живописно растрепанной прической очень быстро провела освидетельствование технического образца номер такой-то и, хмыкнув, сообщила сопровождающему «Ничего такого, что и следовало ожидать от Ютика. Кухихи. Давно не наведывалась к нему в гости. Это будет интересно». А дальше начался ад. Неизвестно, кто дал паре из спецотрядовца и ребенка такие полномочия, Но пройти со своими бумагами они могли буквально везде. И они прошли. Якуин с непосредственностью своего возраста влезала во все процессы, отвлекала персонал странными вопросами, перемежающимися с неприятным смехом, заставляла открывать распределительные щиты, сожрала три порции обеда в столовой для младшего комсостава, в общем, подарила полное незабываемого шарма впечатления, что работники службы мониторинга попали в дурацкую мангу, где вот такие щуплые создания являются руководителями сверхсекретных родов войск, защищающих землю от пришельцев или на худой конец командуют подводными лодками. Японцы кланялись, морщились в сторону и не сопротивлялись. Ясное дело, что у девицы был большой и хороший контакт где-то сверху. А вот чего не ожидали техноразведчики, так это прибытие второй группы внутреннего расследования состоящей из хмурых дядек не запоминающейся внешности, внезапно вскрывших по горячим следам массу преступлений разной степени тяжести. Несколько офицеров улетело под трибунал, а одного натурально признали китайским шпионам. Отдел технической разведки чаша сия не миновала, но конкретно у небоглазов находить было просто нечего. Офицера Ясиду даже похвалили за бдительность перед строем Провалиться и не жить. Уже на следующий день лейтенанта все-таки догнали отзвуки очередного витка политической борьбы между кланами армейской верхушки. Публично ткнутые носом в знай свое место Цучи Микада, которым не дали пропихнуть через штаб какую-то нужную им операцию в конце весны, начали планомерное наступление на крепкие позиции, политических противников, инициируя процессы внутренних разбирательств и изрядно покачивая стулья под некоторыми старыми сакураносными задницами. Примечание. Погоны в силах самообороны и флота в качестве звезд несут пятилепестковые вишневые цветы. В отдельных случаях они делали это особенно оскорбительным образом, вот как тут, с Якуин. И кое-кто представил для инициации служебного расследования такой удобный случай. Конец карьере. Если только старания молодого кадра не оценят те, кому надо. А для этого нужно было выказать не только постоянную бдительность, но и некоторую инициативу в нужном ключе. Последний твой шанс, ты, опоздавший родиться на сто лет, балбес. Старый сенсей не отказался помочь ученику хотя бы советом. По крайней мере, в мое время такое рвение еще ценилось. И вот, воспользовавшись правом на очередной отпуск, куда лейта охотно сплавили, разумеется, Йосида Ирисава вышел под сень дебаркадера на платформе Шинтикасена, оправил мундир, покачал в руке саквояж и отправился снимать номер в гостинице. Он не собирался скрываться, он не собирался юлить или использовать какие-то шпионские штучки, чтобы проникнуть на территорию указанной школы. Он лишь собирался увидеть все своими глазами и, если получится, хотя бы понять, что за сволочь использует детей ради непонятных целей. И для этого у него была форма, звание и возможность просто поговорить с директором. Вот для начала и посмотрим, что из этого выйдет.